а взгляд вопросительно уставился на насторожившегося воина. «Что?» Нергал молча указал стальной перчаткой в сторону, и, повернув голову, я узрел полузанесенный песком скелет, лежащий на боку и прислонившийся оскаленным черепом к обломку мачты. Будто человек люк отдохнуть, да так больше и не проснулся. Вот и первые свидетельства чего-то нехорошего. Зияющая в черепе дыра ясно давала понять, что умер неизвестный не своей смертью. Ему явно в этом помогли. Но вокруг по-прежнему было спокойно. И я успокоенно отвернулся. Череп как череп, глазницы пусты и не светятся страшным зеленым огнем. Большая часть костей отсутствует. Если и появится опасность, то не отсюда. Выждав еще несколько минут, я взмахнул над головой руками, подавая сигнал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 вытаскивая из ножен длинный кинжал, больше похожий на меч. «Скоро не собьюсь! Иду сразу за вашей кормой!» И мы пошли, сбившись плотную группу, направляясь к скособоченным домам с проваленными крышами и зияющим черными дырами окон. Деревушка лежала прямо перед замком, и нам предстояло пройти сквозь нее. Мне почему-то вспомнилось наше первое путешествие в разоренное шурдами поселение в Анферсис.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 когда Рикарр резко остановился и сделал шаг назад, перехватывая поудобнее топор. «Господин, взгляните на вон те дома!» Помимо настороженности, в голосе здоровяка слышалась явная озадаченность. Взглянув, я сначала ничего не понял. А когда пригляделся я осознал, что именно вижу, то оторопело захлопал глазами. Стоящие ближе всего к замку три некогда солидных каменных дома несли на себе отчетливые следы ремонта вот только ремонт этот был сделан или безруким идиотом или истинным безумцем в общем тем кто не осознавал что делает отверстия в покрытых остатками черепицы крыш заткнуты гнилыми тряпками хворостом в одну дыру косо всадили потрескавшаяся деревянная корыта рядом примостился перевернутый вверх тормашками стол окна закрыты по тому же принципу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 костями непонятного происхождения и небрежно сложенными камнями. И так вокруг каждого из трех домов добил меня вид вбитых в трещину стены черепов, откуда этот чудовищный строительный материал скалился мертвой усмешкой и словно бы косился в нашу сторону провалами глазниц. Некоторые из этих чудовищных попыток восстановить разрушенные нападением и безжалостным течением времени постройки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 потому что ковыляющий мимо нас крестьянин умер давным-давно. «Святой Создатель, это же мертвяк!» Обомлев, выдавил Рикар и с невероятной скоростью закрутил головой, осматривая окрестности. «Мертвяк!» «Угу!» Согласился я, с не меньшей оторопью наблюдая, как поднятый из могилы мертвец деловито подковылял до края двора и принялся копать землю. Делал он это крайне неумело. Лопата то и дело выпадала из его давно мертвых рук. Ноги подламывались в коленях, но он упорно копал. И уже через две минуты стало ясно, что он делает. Мертвяк вскапывал огород. Зимой ананас по-прежнему не обращал ни малейшего внимания. Кажись, морковку сажать собрался. Изрек я, чувствуя, как в голове зарождается легкое безумие. Ощущение, что я сплю и вижу крайне странный сон. «Он правда огород копать?» С натугой выдавил с себя Тикса, до которого наконец дошла суть происходящего перед нами зрелища. «Мертвый себе огород копать?» «Рикар, даже не думай!» Рыкнул я, останавливая поднявшего было топор здоровяка. «Это же мертвяк! не Нежить!» «Мертвяк!» — согласился я. Но нас не трогает. Огород копает, и пусть копает себе дальше. — Говорил же я, проклят этот остров! — процедил мукрий. — Черное, нехорошее место. Но почему не нападает? Не видит? — Не знаю. — задумчиво качнуя головой, смотря на потянувшееся к метику щупальца. — Может, и видит, но нападать почему-то не спешит. Оружие держите наготове.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 «Решетка-то, господин!» — пробормотал Рикар, опытным взором старого яки оглядев разрушение. «Почти вырвали наружу! Это дело непростое! Металл толстенный! Что за силища понадобилось? Не лошадями же рвали! Это сколько упряжек надо!» «Теперь этого не узнать!» — тихо ответил я. взгляни на ров! Там одни кости!»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 пялясь на безразлично доламывающего свое и без того вечное тело мертвяка, и пробормотал. «Приглашать!» «Не пойдем!» — поспешно вставил Рикар. «Господин, вы же говорили, что нам в башню надо, которая северная, а в домину тусоваться значит, проблем себе искать. Там целое гнездо этих тварей может быть. Заманивают!»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 Только если в бродячем цирке. Но я вот что скажу. Этим вот тварям. Рикар махнул топором в сторону неподвижно ожидающего мертвяка. Пудра и корсеты мало помогут. Им верить нельзя. Тут ты прав, усмехнулся я, глядя на просвечивающие прорехов ливреи внутренности слуги. Не помогут. И верить я им не собираюсь. Но я опасности не вижу. Во всяком случае, пока. Эти мертвяки свое отходили, вот-вот рассыпаться начнут. — Уже рассыпаться, — стрял гном. — Пока вы тут болтать, от слуга одна кучка костей останется. — Господин Корис верно говорит, — поспешил добавить мукрий. — Я, правда, с мертвяками раньше встречным курсом не пересекался, но... — Вот и молчи тогда, ежели не пересекался.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 «Что мы золотом весь трюм забьем до самой палубы?» «А ну тихо!» — рыкнул я, и широким взмахом руки, собрав свои щупальца, в пучок велел. «И шагайте за мной, оружием без нужды не махать. По шкафам и сундукам будет такие найдутся. Без моего разрешения не лезть. Мукри, Тикса, это вас двоих в первую очередь касается. Не ргал. Пока на нас не нападают, мертвяков не трогать».